Глава 21. О благородной царице Артемисии. Разве можно, говоря о других доблестных дамах, ничего не сказать об этой благороднейшей и добродетельной царице Карии? Артемисия любила царя Мавсула, своего мужа, столь сильной любовью, что его смерть чуть не разбила ей сердце. Как это могло произойти, мы увидим позже. Об этом будет рассказано в своё время и в надлежащем месте. А вдовев, она стала управлять крайне обширным царством. Но это никак не помешало ей принять власть, поскольку она обладала непоколебимостью в добродетелях, мудростью, благонравием и проницательностью в искусстве правления. К тому же на войне она проявила такую храбрость, так была грамотна в военном искусстве, что ее многочисленные победы принесли ей повсеместную славу. В годы своего вдовства, недовольствуясь лишь управлением государства, она неоднократно брала в свои руки меч. И особо памятными были два случая. Первый — для защиты своей собственной страны. И второй — чтобы сохранить верность дружбе и данному слову. Первый случай произошел после смерти царя Мавсула, ее мужа. Жители Родоса, земли которого находились недалеко от царства, раптали и негодовали из-за того, что в Карии правит женщина. Надеясь изгнать ее и забрать ее земли себе, родосцы послали против нее огромную армию и множество кораблей. Они направились к городу Галикарнасу, расположенному посреди моря на острове Икария. Это место было очень удобным для обороны, поскольку город имел два порта. Один, малый, внутренний, иначе говоря, спрятанный внутри города. Попасть туда можно было по проходу, скрытому от посторонних взглядов, а также можно было зайти и выйти из дворца незамеченным жителями или осаждающими. Был и большой порт, примыкавший к стенам города. Когда мудрая и доблестная Артемисия узнала от своих разведчиков, что враг приближается, Она приказала вооружить воинов, призванных в огромном количестве, и отплыла вместе с ними в малый порт на корабле. Но прежде чем отбыть, она приказала жителям города и некоторым особо доверенным людям, которых она намеренно оставила для этого дела, по ее условному знаку устроить родостцам нарочито торжественный прием поприветствовать их с высоты стен и пригласить внутрь города, сообщив, что те могут смело и без опасений вступить в крепость, которая им покоряется. Нужно было добиться того, чтобы вражеские суда заплыли внутрь и устремились к рыночной площади. Отдав этот приказ, Артемисия покинула город вместе с армией, отплыв из малого порта, и удалилась в открытое море, незамеченное родосцами. Подав городу сигнал и получив, в свою очередь, ответный, который сообщал, что враг уже внутри, она немедленно подняла паруса и направила корабли к Большому порту. Она овладела вражеским флотом, вступила внутрь стен и разбила остатки родостцев благодаря засадам по всему городу. Атаковав нападавших с тыла, она одержала над ними сокрушительную победу и полностью их разгромила. Но Артемисия проявила еще большую доблесть. Погрузив свою армию на корабли захватчиков, она взяла курс на Родос и подняла над палубой Знамя Победы, чтобы заставить людей поверить в то, что Родосцы возвращаются домой победителями. Когда оставшиеся на острове их заметили, они возликовали, поверив, что прибыли свои, и открыли вход в гавань. Артемисия сошла на берег и, захватив порт, направилась прямо во дворец, где взяла в плен и казнила всю знать. Таким образом она покорила народ Родоса, не ожидавший нападения, заняла их столицу и весь остров. Подчинив своей власти всю страну и установив размер дани, она оставила там немалый гарнизон и возвратилась домой. Но перед тем, как покинуть остров, она приказала воздвигнуть две статуи из бронзы. Одна изображала Артемесию как победительницу, а другая — город Родос в облике пленницы. Другое памятное деяние среди остальных подвигов этой женщины связано с походом, который Ксеркс, царь Персии, предпринял против лакедемонян. Страна была уже захвачена его всадниками, пехотинцами и всей его великой армией. Его корабли и суда заполонили побережье. Он намеревался истребить всю Грецию. Тогда греки, заключившие союзный договор с царицей Артемисией, запросили ее о помощи. Верная воинской чести, Артемисия не только послала свои войска на помощь, но и сама решила возглавить многочисленную армию. Одним словом, она сдержала свои обещания пойти против Ксеркса и разгромила его. Уничтожив его на суше, она вернулась в открытое море на флагманском корабле и атаковала врага у берегов Соламина. Битва была ожесточенной, и доблестная Артемисия сражалась в первых рядах плечом к плечу со своими вельможами и военачальниками, которых она воодушевляла своей отвагой, поддерживала в них боевой дух и говорила, «Вперед, братья мои! Мои бравые воины, сделайте так, чтобы эта битва прославила нас. Докажите, что вы достойны славы и чести, и я не пожалею для вас моих богатств». В общем, она действовала так доблестно и решительно, что наголову разгромила Ксеркса на море так же, как и на суше. После этого он с позором бежал. И это несмотря на то, что у него была бесчисленная армия, согласно свидетельствам многих историков, настолько огромная, что там, где проходили войска, осушались ручьи и реки. Вот так эта мужественная женщина одержала столь благородную победу и возвратилась в свою страну, увенчанная славой и доблестью.